Лира Алая. Моя мама – боевой лекарь. Глава 1 Уважаемый клиент, вас приветствует служба поддержки иммиграции в другие миры. Рада сообщить вам, что ваша заявка на воссоединение с семьей была принята. Если вы не Кьяр Эрт, то приносим извинения за неудобства. Проигнорируйте этот звонок. Бодрый автоматический голос девушки продолжал вещать о чем-то наверняка важном, но я могла лишь тихонько всхлипывать. Наконец-то. Я ждала этого одобрения четыре долгих года. Четыре года, которые были наполнены постоянной тревогой, бессмысленным сожалением и задухающей надеждой. Четыре года назад я подписала согласие на переселение моего сына, Кайдена Эрта, в другой мир по программе спасения жизни. Именно тогда у моего сына выявили неизлечимую болезнь, которая привела бы к мучительной смерти в течение года или двух. Неизлечимую в нашем мире, на Земле, но не в другом. Другие миры были открыты более 10 лет назад, но переселиться в них было очень трудно. Большое количество эмигрирующих граждан вызвало бы дисбаланс, что могло привести к природным катастрофам. Поэтому правительство взяло под контроль перемещение и строго регулировало его. К тому же, иногда миры настолько разнились, что некоторые были абсолютно непригодны для проживания людей, не только по климатическим условиям, но и из-за особенностей менталитета местных жителей. Чтобы попасть из нашего мира в другой, нужна была веская причина. Например, возможность избежать смерти, как у моего сына. Если причина считалась недостаточно серьезной, то можно было встать в очередь на переселение. Например, для того, чтобы жить вместе со своим ребенком в другом мире, нужно было прождать несколько лет. Я до сих пор не могла забыть тот шок, когда представители власти сообщили мне, что я не смогу отправиться вместе с моим больным восьмилетним сыном. Кажется, что это произошло буквально вчера. когда я вышла из палаты сына в больнице, а меня ждали два представителя из службы поддержки эмиграции в другие миры. «Что вы, Кьяра Эрт, не переживайте так?» — притворно-сочувственно говорил тогда мужчина в идеально сидящем костюме, который даже на мой неискушенный взгляд казался очень дорогим. «О вашем сыне там обязательно позаботиться. Он не первый ребенок, которому приходится отправляться в другой мир одному. Но... но ему всего лишь восемь. Я могла лишь растерянно шептать. До того, как болезнь выявили, я больше года моталась с сыном по разным больницам, пытаясь понять, почему ему плохо, параллельно работая. Мои моральные и физические силы были на пределе. Потому быть уверенной и решительной в момент диалога с властями совершенно не получалось. Да и если бы получилось, результат остался бы прежним. Он болен, и ему трудно общаться с людьми после того, после того, как отец нас бросил. Он очень замкнутый мальчик. Как он? И это же другой мир. Абсолютно другой мир, где всё будет иначе. Мало ли, какие опасности его будут ждать. Кьяра Эрт. Мы не можем отправить сразу двоих людей. Нам приходилось разлучать с семьёй и трёхлетних малышей. Врата перемещения — вещь хрупкая. Если мы не будем строго контролировать, кого отправлять в другие миры, то рано или поздно они сломаются. И у таких детей, как ваш сын, не будет шанса на излечение. Со мной заговорил второй мужчина. Его холодный, спокойный голос был куда лучше, чем у лживой первого. К тому же, мир магический. Детям обычно нравятся такие миры, уважаемая Кьяра. Этот мир во многом похож на наш. При перемещении детей мы особенно внимательны, так что волноваться не стоит. Там будет интересно, спокойно и безопасно. А главное, ваш сын получит шанс на полноценную и длительную жизнь. Вы же понимаете, что... Мужчина на секунду замялся, явно не зная, как выразить то, что выбора нет. «У меня нет выбора», — закончила я за мужчину. «Если он пробудет здесь еще немного, то умрет». «Верно. Но вы сможете подать заявку на эмиграцию для воссоединения с вашим сыном сразу же, как только подпишите согласие на его перемещение в другой мир. Потом у вас будут еще сутки, чтобы объяснить ему все. Но, как я уже понял, он удивительно разумный ребенок для своих лет». Когда ему позволили выйти из палаты, он сразу спросил, не к нему ли мы в гости. Поэтому, уважаемая Кьяра, вам останется лишь подтвердить его догадку. Да, мой сын и впрямь был умён. Как бы я ни скрывала свои эмоции, он всё заметил и осознал, что его болезнь очень серьёзна. Да и врачи с медсёстрами не скрывали сочувственных взглядов. Поэтому я подписала договор. Быть в разлуке с ребёнком очень трудно, но наблюдать, как он умирает, потому что ты боишься отпустить его, как он умирает по твоей вине, это было поистине невыносимо. Но я дождалась. Вытерев, точнее, размазав, беспрерывно текущие слёзы тыльной стороной руки, совершенно отвратительно шмыгнув носом, я зашарила по туалетному столику, выискивая салфетки. Глаза всё ещё застилали слёзы, и я практически ничего не видела, так что на ощупь было быстрее. Вытерлась и посмотрела в зеркало. Этого и следовало ожидать. Красный нос, опухшие и заплаканные глаза — но вид счастливый почти до безумия. Нет, нет, в таком виде я не могу показаться на глаза службе эмиграции. Ещё заставят психолога проходить перед отправкой. Хотя, если я правильно помню, перед отправкой одобрение этого специалиста всё равно необходимо. Быстро приведя себя в порядок, я схватила сумку с документами, ключи от машины и вылетела из своей квартиры. Даже если мне предложат прямо сейчас отправиться на встречу с сыном, то этого хватит. При перемещении в другие миры Нужно было брать исключительно себя. Все другие вещи запрещены. Осталось только уладить формальности. И я смогу впервые за четыре года обнять своего сына. Как он там? Как выглядит? Кто за ним присматривал все это время? Смог ли он справиться со своей болезнью? Хотя, конечно же, смог. Его отправили в мир второго класса, где господствовала магия. Где не было войн между людьми, а за детьми было кому присмотреть. По крайней мере, так мне сказали агенты из соответствующей службы. И у меня не было никаких причин им не верить. Наше правительство действительно заботилось о своих людях, прилагая максимум усилий, чтобы сохранить здоровье и обеспечить комфортную жизнь. Поэтому я была уверена, что с моим сыном обязательно все будет хорошо. А когда мы будем вместе, то еще лучше. В машине мне пришлось сделать пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и попасть ключами в замок зажигания. Как я не превысила скорость, как не врезалась во что-нибудь, как смогла затормозить на красный, а не мчаться быстрее. С трудом, с огромным трудом. Лишь понимание, что спешка может стоить жизни, как-то сдерживало меня. Подспудная паника, не ошибка ли межмировой миграционной службы этот звонок, ушла лишь тогда, когда я села в кабинете, курирующего мою оправку агента. Светлое помещение, заставленное растениями, удобное мягкое кресло, вежливый и совсем не строгий холодный специалист. Всё это никак не наводило на мысль, что я в государственном учреждении. кьяра у меня будет несколько вопросов», — вежливо сказала миловидная девушка в очках. «Это формальность, но необходимая». «Да, конечно», — ответила я, добавив. «Но сейчас все мои мысли о том, что скоро я увижу сына, а ещё о том, как мне его искать в другом мире. Простите, если буду невнимательна». «Ему сейчас двенадцать, верно?» Вежливо улыбнулась девушка. Для облегчения поиска в другом мире вам будет выдан специальный предмет. Он будет указывать на ближайшего кровного родственника, который там находится. В том мире, где сейчас проживает ваш сын, никаких других родственников нет, поэтому проблем с поиском не возникнет, можете не волноваться». Я облегченно выдохнула. Этот вопрос волновал меня больше всего. «К сожалению, я не могу рассказать вам о новом мире, даже с учетом того, что вы скоро отправитесь. Но вам абсолютно не о чем беспокоиться». Этот мир абсолютно идентичен нашему. Разница лишь в наличии магии. а магии вам расскажут по прибытии. Со всем остальным вы сможете разобраться самостоятельно. Разумеется, вас обеспечат всем необходимым на несколько месяцев. Деньгами, предметами первой необходимости. Это позволит вам спокойно жить, пока вы не сориентируетесь в новом мире, сказала девушка. Но перед отправкой нам нужно решить вопросы в нынешнем мире. Вы указали в нашей анкете, что желаете попасть в другой мир как можно быстрее. Верно? Спросила девушка и, дождавшись моего подтверждения, продолжила. «Есть ли у вас родственники и близкие в этом мире? Нужно ли нам сообщить о вашем перемещении?» Я неловко улыбнулась. «В этом мире моим единственным родным человеком был мой сын». «Нет никого». «А ваш муж?» «Бывший муж». Поправила я девушку. «Я не поддерживаю с ним связь. Пара близких друзей, коллеги на работе. Им можете сообщить, если вас не затруднит». Но тратить время и прощаться я не собиралась. Меня в этом мире и впрямь ничего не держало. Я уже четыре года жила ожиданием сегодняшнего дня. Все ваши деньги, недвижимое и прочее имущество в новом мире вам не понадобятся. Как вы желаете с ними поступить? «Отправьте всё на благотворительность», — ответила я. «Хорошо, тогда распишитесь». Агент положила передо мной кипу распечатанных бумаг, а потом понимающе улыбнулась. «Желаете отправиться прямо сейчас?» «Да, конечно». Я оторвалась от бумаг, на которых расписывалась, и с надеждой посмотрела на девушку. «Так быстро? Уже можно?» «Тогда закончим с бумагами и сразу. К счастью, вам не нужно проходить психолога и адаптолога, поэтому будет быстро», — сказала агент, но, поймав мой недоумённый взгляд, пояснила. «Агент имеет право решить, необходима ли консультация специалиста перед отправкой. Вам она не нужна». За все время работы я еще не встречала того, кто настолько уверен в своем решении переехать в другой мир. Психологически вы готовы более чем полностью. Что касается адаптолога, то здесь ситуация такова, что мир, в который вы отправитесь, признан похожим на наш на 90%. Потому консультация не нужна. Когда мы закончили со всеми формальностями, девушка провела меня через запутанные коридоры в широкое просторное помещение. Только когда я увидела на потолке огромный сияющий желтый портал, то почувствовала лёгкую тревогу. Но не от того, что попаду в другой мир, а потому, что всё вокруг казалось мне нереальным. Это ведь не сон. «Вы готовы?» — поинтересовалась мой агент. «Сейчас вы подойдёте и встанете на платформу, выделенную красным цветом. Видите? Она ровно под сияющим кругом на потолке. Как только я дам команду нашим специалистам, они загрузят данные для вашей телепортации. Платформа под вами загорится жёлтым. За несколько секунд до отправки она станет зелёной. Рекомендую закрыть глаза. И приятного вам путешествия. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я, а потом уверенно направилась к платформе, впиваясь ногтями в ладонь. Боль была. Это реальность. Реальность. Я действительно скоро встречусь с сыном. Красный, желтый, зеленый. И я не закрыла глаза. Вспышка. Белый свет. Белое пространство. Голографическое окошко перед глазами с надписью, которую озвучил приятный голос. Система поддержки героев приветствует вас в мире Лейнерас. Пожалуйста, выберите ваш класс.